Глава 2: Актёры 30 -х, 50 х годов. Марлин Дитрих. Знойная женщина с остальным позвоночником. Так прозвали современники знаменитую актрису 30-х-40-х Марлин Дитрих. Актриса родилась и выросла в Германии. Её отец работал полицейским. Там же она получила образование в школе для девочек и начала свою актёрскую карьеру. Любопытно, что первая попытка Дитрих поступить учиться в актёрскую школу провалилась. Девушку отсеяли, как профнепригодную. Попасть ей удалось только лишь по протекции, и с того момента Дитрих начала появляться на театральной сцене. Первое предложение ролей в кинематографе появились в жизни актрисы в 20-е годы. А фильм «Голубой ангел», в котором она снялась в 30-м году в Германии, делает актрису мировой звездой. Марлен Дитрих ждал Голливуд. Фильмы, снятые в последующие годы уже в Америке с режиссером Штернбергом, «Шанхайский экспресс», «Белокурая Венера», «Дьявол та женщина» стали вершиной ее карьеры. Позже правительство фашистской Германии предлагало Марлен Дитрих 200 тысяч рейсмарок за каждую роль, сыгранную актрисой в немецком фильме. Да еще и при том условии, что она будет сама выбирать картины режиссеров. Но фашистский режим был актрисой не по душе. Она осталась в Америке и во время Второй мировой войны регулярно выступала для солдат, воевавших против Германии. Карьера актрисы завершилась внезапно. Она сломала бедро в результате несчастного случая и последние 12 лет своей жизни прожила затворницей, не вставая даже с постели.